Тихом, безветренном лесу Вдруг хрустнула ветка И что-то тяжело шлепнулось на землю Вздрогнули лошади Вздрогнули и мы У меня и в голове сразу же явилась мысль Толкую о воинской части, об уставе А мы, два ответственнейших командира Выехали за пределы лагеря без охраны Не предупредив даже о том, где будем Оказалось, что прыгала с ветки на ветку Белка. сшибла еловую шишку. Что ж, за это время у попудренка явилась возможность подумать. «Алексей Федорович», произнес он, не задумываясь, «отвергаю. Не испытывайте меня на глупость. Испытывайте на ум. Командиром объединенного отряда можете быть только вы. Власть в этих условиях, как партийную, так и военную, необходимо держать в одном кулаке, в крепком. Ваш авторитет Заметана. С этим вопросом, будем считать, покончили. В заместители ко мне пойдешь? Комиссарить, я думаю, будет пока Яременко. Потом посмотрим. Попудренко кивнул. Вопросительно посмотрел на меня. Как я до сих пор не заговорил о начальнике штаба? Охраны у нас нет, проговорил я медленно. Давай двигаться к отряду. По пути я тебя послушаю. Мы ехали, опустив поводья. Попудренко говорил и отчитывался и рассуждал, сумела владеть собой. Начал издалека воинская часть. Так-так. Знаю, что давно пора Демченко. В связи с этим странная штука. То и дело у меня возникает чувство, что поехали мы все автобусом из Чернигова на экскурсию. Все свои, то есть знакомые, сотрудники, близкие, здешние Вдруг авария, и мы оказались в лесу. Надолго. Какая уж тут воинская часть? Может ли воинская часть сплошь состоять из земляков? Я не потому уклончиво и говорю, что чего-то боюсь, что наломал дров. Он опять стал нервничать. Не я один наломал. Демченко ушел. Долго просился «Отпустите, отпустите». Ну я и отпустил. Не только я. Обком. Предлагали Николаю Григорьевичу всякие должности, он держался вашего приказа и назначения. Однако ж начальником штаба оставаться тоже не хотел. С тобой не хотел? Или ты с ним не хотел? Или вы оба не могли друг друга видеть? Рассказывай подробнее. Это не допрос. Я понять хочу. Что значит «отпустил» или «отпустили»? Что значит «ушел»? Вы что, ему «отпускны» выписали?» «Где мы находимся? Тут что, тыл врага или армейская часть в мирных условиях? И командир отпускает своей воли красноармейца на побывку?» Демченко – не красноармеец, не рядовой боец, начальник штаба, бывший заведующий военным отделом областного комитета партии, человек, осведомленный обо всем и обо всех. «Ты знаешь, я знаю, мы оба знаем Николая Григорьевича» как человека, как коммуниста. Можем в него верить. А поручишься, что под пытками он не откроет все наши базы, всех наших районных и сельских подпольщиков. Поручусь. Ну а коли так, коли ручаешься, выходит, что он человек волевой, непоколебимый. Мне же Демченко еще известен как хороший организатор, как партийный работник и военный специалист. Можно было такого отпускать? На верную гибель. Невольно я повысил тон, но тут же испохватился. Вспомнил, что по пути к отряду, ведь и я отпустил в Нежин комсомольца Зусермана. Потом позволил Ивану Симоненко повернуть к линии фронта. Не препятствовал его рассуждениям о несостоятельности партизанского движения. Отпустил двух боеспособных членов партийной и комсомольской черниговских организаций. Так поступил я сам. Теперь упрекаю Попудренко. Правда, и Симоненко, и Зусерман были одиночками. Выдать под пытками могли только меня. В то время тоже одиночку. Тут же отряд, несколько отрядов, обком, райкомы. Доводя мысль до конца, надо признать, что рассматривать себя как одиночку я право не имел. Личная моя судьба, жизнь и смерть имело отнюдь не второстепенное значение. Необходимо было усвоить, что любой из нас, ответственных коммунистов, свою судьбу в отрыве от народной рассматривать не имел права. Под этим углом зрения и надо было разбирать конфликт Попудринка с Демченко.